Глава пятая. Не ешьте микрофон. В мире очень много глупых людей, и наверняка вы с ними встречались. Один из величайших умов современности, Джордж Карлин, однажды заметил, что люди в целом не умны. Мало того, половина населения тупее среднего человека. Джордж Карлин, 1937-2008 годы. Американский стендап-комик, актер, писатель, сценарист, продюсер Обладатель четырех Грэмми и премии Марка Твена. Автор пяти книг и более двадцати музыкальных альбомов. Снялся в шестнадцати фильмах. Но самое интересное, когда я спрашиваю у слушателей, кто из них обладает интеллектом выше среднего, всегда поднимают руки более половины аудитории. Если вы действительно умнее окружающих, то должны ощущать себя лучше благодаря этому превосходству. Но опять-таки, даже умный человек делает глупости, Эйнштейн провалил вступительные экзамены в колледж, а Юлий Цезарь не заметил острого ножа в складках тоги своего друга. Уверен, что время от времени Моцарт проливал кофе на свое фортепиано, а Джулия Чайлд забывала индейку в духовке. Учитывая общее количество в мире и глупых людей, и умных, делающих глупости, можно смело утверждать, что некоторые ораторы далеко не так умны. И с этим ничего не поделаешь. Человек с двумя извилинами останется тупым, даже если пройдет уйм обучающих тренингов, поскольку проблема не в его способности говорить, а в способности мыслить. Это не принято обсуждать, но кое-кому никогда не стать хорошим спикером. Пока они не отыщут человека, который будет за них думать, у них остается, в лучшем случае, только половина умений, необходимых оратору. Даже многие умные люди иногда настолько увлекаются стилем, что упускают из внимания суть. Они беспокоятся о шаблонах слайдов, картинках, шрифтах, одежде, прическе и так далее, забывая о том, что прежде всего необходимо знать тему выступления. К сожалению, красноречивым может прослыть оратор, который готовит красивые слайды, произносит много умных слов и имеет прекрасную дикцию, даже если ему, по сути, не о чем сказать. Или, что еще хуже – Тот, который сообщает недостоверную информацию, практически бесполезную для данной аудитории. Я не буду называть этих людей идиотами. Правильнее было бы сказать, что при подготовке они уделяют внимание второстепенным вопросам. Причины большинства неудачных презентаций, которые мне приходилось видеть, кроются не в неумении выступать, не в плохих фотографиях, иллюстрациях или других вещах, которыми так озабочены спикеры. Их главный недостаток отсутствие мысли. Есть масса вещей, которые не дают нам развивать мысль. Среди них известная легенда, которая гласит, что Линкольн написал Геттисбергскую речь на обратной стороне конверта. Эту историю часто рассказывают, чтобы подчеркнуть гениальность Линкольна. Он создал одну из величайших речей в истории за пару свободных минут, пока ехал на поезде. И многие спикеры, вдохновляясь этой историей, пренебрегает подготовкой и, поднявшись на сцену, действует по наитию. Им кажется, что именно так поступают великие лидеры и мыслители. Создается впечатление, что Линкольн думал о проблемах, которые он затронул, только в те недолгие минуты, когда записывал речь, будто бы до этого он никогда не размышлял об ужасах гражданской войны, о значимости человеческих потерь и о будущем США, и что эти идеи пришли ему в голову только в тот момент, когда ему подвернулся клочок бумажки. Легенда настолько прекрасна, что мало кто вспоминает, сколько лет Линкольн размышлял обо всех этих сложных проблемах, обсуждал их с соратниками и соперниками и уже написал множество речей и писем на данную тему. И весь этот опыт помог ему четко сформулировать свои мысли и ясно их изложить. История с конвертом, вероятнее всего, миф. Вот что сказал о написании геттисбергской речи Дейл Карнеги, много лет изучавший биографию Линкольна. Вторую половину вечера он, Линкольн, провел тщательно вылизывая речь и даже сходил в соседний дом, где остановился государственный секретарь Сьюарт и прочитал ему текст вслух, чтобы тот высказал свои замечания. На следующее утро, после завтрака, Линкольн продолжил доводить ее до совершенства и работал, пока в дверь не постучали, чтобы пригласить его занять место в поезде. Все хорошие выступления основываются на чьих-то хороших мыслях. Для Джона Кеннеди, несмотря на выдающиеся способности, речи писали специально нанятые люди. Не исключено, что им принадлежит известная цитата «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны». Непонятно, Джон Кеннеди или его спичрайтеры намеренно повторяли идеи предыдущих речей, но это звучало и ранее. Например, фраза «давайте остановимся и зададимся вопросом, что наша страна сделала для каждого из нас, а также что мы можем сделать для нее в ответ» сказана Оливером Уэндалом Холмсом 30 мая 1884 года. Слегка переделанные формулировки и использование чужих мыслей в своих выступлениях довольно популярны, равно как и ошибки в цитировании. Спичрайтеры были у Рональда Рейгана, Барака Обамы, большинства SEO и у многих известных ораторов. SEO – Главный исполнительный директор. Аналог российского генерального директора. Их задача – четко сформулировать размытые, сырые идеи. Это значит, что разница между вами и Джоном Кеннеди или Мартином Лютером Кингом состоит не в способности говорить, которой все мы пользуемся по сто раз на дню, а в способности думать и ясно выражать свои мысли. Чтобы изложить свою точку зрения, провести урок или донести какие-то чувства до других, в первую очередь нужно думать. Много-много думать, а уже потом что-то говорить. Но мы не видим, как и когда люди думают. В конце концов, за этим вообще не очень интересно наблюдать. Мы лишь слышим их речь, и кажется, что процесс мышления происходит волшебным образом сам собой. Независимо от того, где и зачем вы выступаете, есть всего несколько причин, по которым к вам придут слушатели. Планируя речь, для начала поставьте цель удовлетворить потребности людей из приведенного ниже списка. Люди приходят потому, что Первое. Хотят что-то узнать. Второе. Жаждут вдохновения. Третье. Ожидают, что вы их развлечете. Четвертое. Надеются, что вы ответите на какой-то их запрос. Пятое – стремятся познакомиться с другими людьми, имеющими с ними общие интересы. Шестое – хотят получить положительные впечатления и поделиться ими. Седьмое – их заставил начальник, родители, преподаватели или супруги. Восьмое – прикованы к стулу наручниками и сидят так уже несколько дней. Только придурок может говорить час и не удовлетворить ни одну из этих потребностей. Большинство ораторов удовлетворяют хотя бы одну или две, пусть даже случайно. Но спикер-думающий, то есть не обладающий ни уникальным красноречием, ни магическими способностями, но всерьез намеревающийся дать аудитории что-то полезное, может говорить полчаса и успешно справиться с первыми шестью задачами. При этом он не затягивает свой доклад, отпускает людей пораньше, то есть оставляет довольными даже тех, кто пришел по причинам 7 или 8. Многие рассказывают на конференции о себе, о том, как здорово они руководят компаниями, управляют коллективом, получают степени или пишут книги, то есть приводят доказательства, что делают что-то полезное для окружающих. И если выступающие действительно настолько умны и талантливые, как это следует из их резюме, мы можем ожидать от них серьезного отношения к тем причинам, по которым люди и приходят их слушать. Но поскольку они выступают на сцене с микрофоном в руке, то просто позволяют себе быть в центре внимания, забывая о приоритетных обязанностях. Иначе говоря, когда 100 человек слушают вас в течение часа, это значит, что они отдают вам 100 часов. И если вы не можете потратить на подготовку к выступлению 5 или 10 часов, в течение которых будете думать о них и о том, как четче изложить материал, Что же можно сказать о вашем отношении ко времени своих слушателей? Это значит, что для вас пять ваших часов гораздо важнее, чем чьи-то 100 часов. Это значит, что ваше самолюбие заслоняет от вас всю солнечную систему. И нет никаких сомнений. Подобное неуважение станет явным, как только вы выйдете на сцену. В феврале 2009 года я слушал известного руководителя компании, выступающего на крупной конференции перед несколькими сотнями зрителей. Несколько минут он стоял, молча перебирая бумаги, а затем признался, что запутался в собственных записях. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь при себе какие-то записи или упомянуть их, если при этом вы хорошо говорите. Это произошло потому, что он перестал в них заглядывать всего за несколько минут до выхода на сцену. Спикер очень волновался и извинялся, обещая, что больше никогда так не сделает. Он обнаружил, и тут же поведал об этом аудитории, что невозможно следовать подготовленному тексту и при этом импровизировать. Его выступление длилось 20 минут. То есть, если бы до выхода на сцену он потратил хотя бы 20 минут на подготовку, то уже знал бы, что так строить выступление невозможно. Этот руководитель мог бы самостоятельно определить, какие пункты хотел бы осветить и не заставлял слушателей, заплативших деньги, помогать ему в этом. Пришедшие на лекцию люди готовы многое простить. Они хотят, чтобы оратор выступил хорошо, поэтому не замечают мелкие огрехи. Но можно ли простить спикера, который не продумал как следует план выступления, сознательно игнорируя собственный материал и в результате запутался? Во многих профессиях такая неподготовленность неприемлема. Представьте, если бы врач остановился посреди операции на мозге и попросил вас напомнить ему цель хирургического вмешательства. Если вы не понимаете, зачем вышли на сцену, слушатели не помогут. В похожих случаях ораторы говорят, что человек ест микрофон. Это ситуация, когда пришедшие теряют уверенность в том, что оратор удовлетворяет их потребности и перестают слушать. Этого никогда не происходит из-за ошибок в тексте, неудачных слайдов или даже если лектор ненадолго сбивается с мысли. Это случается, когда выступающий сильно отклоняется от темы интересной аудитории. Именно в такой момент зрители начинают дремать, раскладывать пасьянс на мобильном телефоне или просто уходят. Они понимают, что могут потратить свое время с большей пользой. Когда микрофон ест дурак, это нормально но если интересный и умный человек, которому есть чем поделиться, не может удержать внимание публики, это трагедия. Всегда жаль, если спикер терпит неудачу из-за того, что плохо подготовился. В тот день к нему пришли тысячи человек с разными потребностями и идеями, готовые его слушать, но энергия была растрачена впустую, потому что оратор забыл о своей аудитории. Я говорю даже не столько о репетиции выступления. Да, репетировать важно, но недостаточно, если человек тратит на это несколько часов и все равно презентует из рук вон плохо. Цель с пользой потратить время для подготовки, чтобы выработать четкую позицию и удовлетворить потребности большинства, несмотря на все ошибки, которые могут произойти за время пребывания на сцене. Чтобы хорошо подготовиться, нужно выполнить 4 пункта. Первый четко определите свою позицию в теме выступления. Все доклады и презентации отражают определенную точку зрения. Важно понимать, что именно вы хотите донести до публики. Если вы не настолько погружены в тему, чтобы сформировать свое мнение, решите эту проблему до выступления. Даже если скажете «вот пять моментов, которые мне нравятся», это уже будет четкой позицией. Это одновременно означает, что есть много других моментов, которые вам не нравятся. Не имея четкой позиции, вы скажете Это все, что я знаю и что смог втиснуть в отведенное мне время, но, поскольку я не в курсе, насколько вам это интересно, или же, что бы я сказал, будь у меня меньше времени, вы получаете непродуманную кучу разного мусора, который невозможно нормально преподнести и в котором трудно разобраться. При виде скучающего оратора хочется спросить, о чем вы на самом деле хотите сказать? Или на какую тему хотели выступить? Почему-то мне всегда кажется, будто спикер думает, что ему не позволили говорить на ту тему, которая интересна пришедшим. Второй. Хорошо подумайте о конкретной аудитории. Узнайте, зачем пришли эти люди, чего хотят, что уже знают, сторонниками каких теорий являются и как, по их мнению, изменится их жизнь после вашего выступления. Если у вас нет времени, чтобы изучить предмет, изучите хотя бы публику. Даже если вы очень мало знаете о предмете, может оказаться, что вы все равно знаете о нем больше, нежели слушатели. Третий. Изложите ваши основные идеи максимально кратко. Если на выражение вашей точки зрения уходит 10 минут, тут что-то не так. Идеи – это основные утверждения, а аргументы – то, что помогает их обосновать. Каждая идея должна быть сформулирована одним коротким и интересным предложением. Аргументы могут быть длинными, но люди должны понимать, какой довод к какой мысли относится. Неважная презентация – та, в которой четко выражены идеи, но приведены скучные и невнятные аргументы. А откровенно плохая презентация – та, из которой непонятны даже идеи. Четвертый. Продумайте, какие узнающие и заинтересованные публики могут быть контраргументы. Если не можете придумать ни одного разумного контрдовода своим идеям, значит, они никуда не годятся. Скажем, если вы делаете презентацию о том, почему людям следует есть больше сыра, то должны хотя бы поинтересоваться, почему американское антисырное общество рекомендует есть меньше сыра. Такой организации не существует, поэтому не тратьте время на поиски в интернете. Или же, если вы ненавидите сыр, самое время основать такое общество. Самый быстрый способ сделать так, чтобы презентация соответствовала всем этим пунктам – начать с хорошего, уверенного названия. На эти несколько слов почти не обращают внимания, но они всегда первые на слайдах. И если вы выступаете на большом мероприятии, конференции с большим количеством докладчиков, то именно по названию люди определяют, хотят они прийти на ваше выступление или нет. Большинство ораторов дают презентациям скучные, унылые наименования. Это яркий пример катастрофы, связанной с упущенными возможностями. Название делит Вселенную на две части. Одна – то, о чем вы скажете, а вторая – о чем умолчите. Есть миллионы способов придумать название, и большинство из них банальные. Если вы не в силах придумать интересный способ подчеркнуть в названии заданную тему – Шансы на то, что в вашем выступлении будет что-то полезное, очень малы. Если бы у вас был только один пункт плана, одна идея, то какая? Именно это и должно быть в названии. Даже если приходится использовать скучное название, потому что так требует руководитель, не нужно использовать его в самом начале. Найдите хорошее наименование, которое, на ваш взгляд, соответствует тому, что аудитория хочет услышать или четко выражает то, что вы хотите сказать. Организационные презентации о состоянии дел, на которых люди рассказывают о своей работе, вообще трагедия. Каждый сотрудник терпеть не может скучный стиль изложения других, но никто не пытается сделать лучше. Если вы назвали свою лекцию, скажем, «Сильные и слабые стороны нашей работы и что с этим делать», то ее осмысленность и значимость в целом резко возрастут. Приведу пример. Допустим, я согласился выступить на тему «Творческий подход для начинающих». Так я сделал первый шаг к провалу. Откуда я могу знать, что начинающему нужно знать о творческом подходе? Нужно ли аудитории знать сразу все? если да то это будет скучно и займет уйму времени хорошая лекция никогда не дает исчерпывающей информации это не тот формат с тем же успехом я мог читать словарь 6 часов подряд люди хотят внезапного озарения ждут неожиданного подхода и истинный оратор или преподаватель обязательно его найдет неплохими названиями были бы как творчески подойти к скучной работе или, зеленые яйца и мозговой штурм как раскрыть творческие способности читая доктора сьюза доктор сьюз теодор газель 1904 1991 американский детский писатель и мультипликатор известные книги хроники бутербродной войны как гринч украл рождество и зеленые яйца и ветчина Последняя создана наспор с издателем, что возможно написать произведение всего из 50 разных слов. Даже если бы я использовал до смерти избитые выражения, вроде «как развить творческие способности за 5 минут в день», то уже через минуту после начала работы над презентацией знал бы, какой смысл в этом для аудитории. Я очень четко определил бы, о чем буду говорить, а о чем нет. Таким образом, любой оратор может настроиться на успех, независимо от темы. Если разделить идею на интересные элементы, каждый из которых имеет свои особенности, будет легче думать над ними, вы получите больше удовольствия, и это с высокой вероятностью понравится и тем, кто придет вас послушать. Тем не менее, ораторы не любят интересные названия, потому что... даже не знаю почему... В какой-то степени так выражается их страх перед выступлениями. Видимо, защитная реакция настолько сильна, что они снова выбирают старые, проверенные способы, которые уже миллион раз усыпляли публику. Они сгребают в кучу все мыслимые и немыслимые факты, специальные словечки и схемы, и при этом даже не пытаются что-то объяснить, надеясь таким образом отбить желание у слушателя задавать адекватные вопросы. Возьмем, например, доклад, который называется «Управление факторами риска. Вводный курс». Тот, кто еще не забыл учебу в ВУЗе, знает, что вводные курсы всегда очень скучные. Чаще всего они усыпляют студентов, а не увлекают их. Хуже того, эти курсы посещают потому, что так нужно, а не потому, что хочется. Называя презентацию «тема. Вводный курс» и, надеясь, что это привлечет внимание, вы упускаете из внимания известную истину. Вводный курс — это скучно. Посмотрите на простое название «Пять основных вопросов и ответов об X». Уверен, что можно найти достаточно образованного человека, отправить его в какую угодно компанию с заданием сделать презентацию на эту тему, и он отлично справится. Даже если он ничего не знает про X, он может побеседовать с соответствующей аудиторией узнать распространенные вопросы, найти ответы грамотных специалистов в компании и сделать на их основе презентацию. Всегда есть возможность провести исследования с людьми, которые с большой вероятностью придут на выступление, и таким образом определить, в каком направлении нужно двигаться. Причем сделать это, основываясь на фактах, а не на своих догадках. Если вы воспринимаете презентацию как продукт, то исследование потребностей клиентов имеет смысл. Нет закона, который запрещал бы изучать позиции тех, кто, по вашему мнению, придет на выступление и для кого вы хотите подготовить интересный материал. Можете стащить одно из предложенных ниже названий, и это будет первый шаг к хорошей презентации. Пять основных проблем с «напишите с чем» и «как их решить». Почему «напишите что»? Не работает, и что с этим делать? Какие ошибки я допустил в «напишите в чем» и «чему научился»? Часто задаваемые вопросы «о» — «напишите о чем» и лучшие ответы на них. Вся правда «о» — «напишите о чем» и «чем это может помочь вам». Ловкие приемы и быстрые способы работы с «напишите с чем» — известные только экспертам. Пять преимуществ, которые вы получите, дав мне «Напишите, что». Почему «Напишите, что» навсегда изменит вашу жизнь, бесплатно и прямо сейчас. Дав презентации интересное название, вы всегда сможете подобрать интересные тезисы, даже если не уверены, что идеально разбираетесь в предмете. Устройте мозговой штурм, набросайте все идеи, даже совсем странные или сырые, что приходит вам в голову по данной теме. Представьте, что для презентации я выбрал название «Как сыр спасет вашу жизнь». Да, мысль странная, и, если честно, я никогда не думал о сыре в таком ключе. На этом примере я хочу просто показать вам, что даже не проводя серьезных исследований, с помощью мозгового штурма можно найти зацепки для интересной презентации. Мой список выглядел бы как-то так. Сыр – это вкусно. Кто не любит сыр? Мой дядя его ненавидит. Как можно узнать в процентах, сколько людей вообще не любят сыр? У него есть ужасно смешные названия. Хаварти, Мюнстер и Манчего. Сыровар – тоже смешное слово. В нем много кальция и витаминов. Это правда? А как насчет жирности? Люди должны получать удовольствие от еды и от жизни. Гедонизм – хорошая тема. Кто-нибудь когда-нибудь умирал от сыра? Были ли смертельные случаи, связанные с сыром? Смертельный сыр. Почему в швейцарском сыре дырки? Швейцарский сыр с виду похож на терку для сыра, и это странно. Что случится, если натереть швейцарский сыр? Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Нужно проверить. Знаешь о сыре? Знаешь о еде. Хотя далеко не все могут себе позволить кататься, как сыр в масле. Кстати, когда стали использовать это выражение, имея в виду богатую жизнь? Американский сыр ⁇ это жалкая пародия. Но кому могла прийти в голову идея сделать сыр Велвита? Вельвет и еда несовместимы. А этот непонятный, похожий на пластик, желтый крем, который подают к чипсам в кинотеатрах. Макароны с сыром. Почему это блюдо так популярно в США? Было ли оно, кстати, также популярно до появления компании Крафт? Крафт Foods, второй в мире по величине после Nestle. «Концерн по производству упакованных продуктов питания». Назван в честь основателя Джеймса Крафта. Почему никого не раздражает, что у нее монополия на продажу макарон с сыром? Как насчет непереносимости лактозы? Что я скажу людям с этой проблемой? Можно ли заказать хороший сыр через интернет? Есть ли интернет-ресурсы для любителей сыра, где написано, как это сделать? Название и список основных идей – уже неплохая заготовка. Тут примерно понятно, о чем можно рассказать и на чем остановиться. Покажите его коллегам, друзьям и даже потенциальным слушателям и спросите, как можно улучшить этот перечень. Если у вас нет друзей, а на работе вас все ненавидят, обратитесь к интернету. Дополните список новыми вопросами и идеями. Не думайте сейчас о том, что с какими-то пунктами вы совершенно не согласны. Не пытайтесь определить, что именно рассказать по ним, как ответить на вопросы. Просто напишите большой, длинный и, главное, интересный перечень. 12 пунктов – уже хорошо, 15 – просто отлично, а 20 – вы рок-звезда. Но в любом случае отложите его в сторону, похвалите себя и выпейте пиво. Да, именно пойдите и сделайте что-то никак не связанное с выступлением или списком. Звучит странно, тем более, что у вас, скорее всего, еще не готовы слайды, и вы слишком долго ждали этой главы. В этом случае вы тем более должны переключиться с прослушивания на пиво. Но если вы хотите, чтобы выступление прошло хорошо, вам нужно на какое-то время перестать о нем думать. Пусть список отлежится. После этого вы сможете посмотреть на него свежим взглядом и отнестись критически. Оценивайте его не как человек, гордый тем, что придумал так много пунктов, а как более умный и менее терпеливый будущий слушатель. Пересмотрите некоторые пункты, дополните и повторите все сначала. В конце концов, перепишите список так, чтобы вопросы шли сверху вниз, в порядке вашей в них уверенности. Вначале должны идти пункты, в которых вы уверены больше всего. Можете обнаружить взаимоисключающие идеи или наоборот, что одно утверждение вытекает из другого. Вероятно, вам захочется изменить название. Ничего страшного, сделайте это. Теперь вы знаете о теме выступления гораздо больше, чем изначально. Поэтому понятно, что вам хочется отразить это в названии. Приложив достаточно усилий, вы получите список из пяти интересных, полезных и логически выстроенных пунктов а также из нескольких запутанных, криво сформулированных и сырых идей. Если разница в качестве между хорошими и недодуманными рубриками четко видна, прочертите линию, разделив намеченное на две части. Если говорить о моем дурацком примере с презентацией на тему «Как сыр спасет вашу жизнь», то перечень выглядел бы так. Первое. Сыр универсален. Он появился примерно 4000 лет назад. Это натуральный органический продукт. Есть ли какие-то культуры, где не едят сыр, а где не пьют молока? Второе. В Америке у сыра плохая история и неважная репутация. К жалким пародиям на этот продукт относятся Велвита, американский сыр и нечто странное, похожее на пластик или краску, но уж точно не на сыр, которые подают к чипсам в кинотеатре. Как это случилось? Может, существует теория сырного заговора? Третье. Существует очень много видов сыров. Более 5000 способов употребления в пищу. Несметное количество разных вкусов. Твердые, мягкие и так далее. Мой друг и очень прилежный редактор Марло Шифер настаивает, чтобы я не давал ложной информации относительно несметного количества. Согласно данным на сайте cheese.com, пока известно 1829 разных видов сыра. Четвертое. Сыровары – знатоки своего дела и могут подобрать подходящий сыр к любому блюду. Повезло, если вы любите вино. Так у вас гораздо больше возможностей подбирать сочетания и пробовать новые вкусы. Пятое. Движение за неспешное питание – slow food. Люди, которые едят медленнее, меньше подвержены стрессу и дольше живут. Сыр может в этом помочь. Его можно долго смаковать, растягивая удовольствие. Шестое. Сыр вкусен. Кто не любит сыр? Что не так с этими людьми? Седьмое. У него есть ужасно смешные названия. Хаварти, Мюнстер и Манчего. Восьмое. Знаешь о сыре, знаешь о еде. Девятое. Макароны с сыром. Почему это блюдо так популярно в США? Было ли оно, кстати, так же популярно до появления компании Крафт? Десятое. Можно ли заказать хороший сыр через интернет? Есть ли интернет-ресурсы для любителей сыра, где написано, как это сделать? С таким простым планом все пойдет как по маслу. Это основные идеи, которые помогут довершить остальное. Теперь вам просто не удастся съесть микрофон. Какие бы ни были слайды, картинки или ролики, у вас есть четкая структура того, что вы делаете и зачем. По мере выступления план может меняться, но все равно есть главные идеи, о которых вы сможете говорить. И если во время презентации вы сбились, разрядился ноутбук или перестали читаться записи, вернитесь к плану. Вы в любом случае сможете сказать что-нибудь ценное, просто пробежав его глазами. Некоторые сознательно отказываются от плана, кажущегося им громоздким, нетехнологичным и старомодным. Поскольку он ограничивает возможности списка своей двухмерной структурой, они считают, что гораздо круче использовать более свободные способы, например, майнд-карты или раскадровку. Такие вещи хорошо описаны в книгах Гара Рейнольдса "Презентации в стиле Дзен" и Нэнси Дуарте "Slideology: Искусство создания выдающихся презентаций". Попробуйте разные способы, чтобы понять, какое творческое решение подходит вам лучше всего. Как бы там ни было, у вас должен быть план из основных моментов, на которых вы будете останавливаться в выступлении, и вот почему. Любая презентация – повествование, а оно, в свою очередь, последовательность идей. Даже если ваши тезисы подкреплены картинками, историями или небольшим кукольным спектаклем, они должны быть связаны друг с другом в повествовании, чтобы обеспечивать какой-то результат для аудитории. И этот рассказ должен отражать мысль, которую вы вложили в название. Схема, изложенная в предыдущем примере, может считаться самой простой структурой повествования, с которой легче всего работать. Ее нетрудно запомнить. Вы даже можете использовать ее в слайдах, показывая аудитории план по мере выступления. Недостаток такого откровения состоит в том, что вы теряете элемент неожиданности, а это полезно при создании интересных рассказов. Однако взамен вы получаете ясность и доверие. И это стоит того. И даже если вы почти сутки делали красивую презентацию, а после второго слайда кто-то из первого ряда схватит ваш ноутбук и убежит, вы сможете опереться на план. Выступление не будет идеальным, но довольно неплохим. Намного сложнее опираться на майнд-карты, раскадровку или что-то еще, если, применяя эти приемы, вы не пришли к единому простому плану. Чтобы лучше донести до слушателя свою мысль, я обычно показываю слайды или короткие ролики, но если что-то не работает, никогда не расстраиваюсь. Поскольку я тщательно продумал все пункты, я все равно донесу информацию до аудитории, пусть даже не в том видео, в котором планировал. Если я свободно владею темой, легко расскажу все эти истории слушателям в естественной манере. Фактически, тщательно работая над четким планом, я составляю три версии выступления. Блиц-презентация, название, пятиминутный вариант с изложением каждого пункта плана и кратким пояснением и полная версия со слайдами, роликами и всем остальным, чтобы дать больше информации по каждому пункту. Неудивительно, что выступающие без слайдов ораторы используют простые планы или небольшие списки, чтобы держать перед глазами все, о чем хотят сказать. У Марка Твена, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта всегда была с собой небольшая схема речи из пяти или шести пунктов, где на каждый часто было написано всего по паре слов. Это помогало им припоминать текст во время часового выступления. Если вы хорошенько все продумаете, то все, чего потребует ваш мозг, небольшой перечень, и ваша речь польется сама собой. Если вы выберете удачное название и хорошо разберетесь в теме, то вам Прямо как Линкольну, не придется усердно работать, чтобы сказать все то, чего слушатели ожидают от вас услышать. И, конечно, если вы такой же блестящий оратор, как Линкольн, то сможете даже обойтись без интересного заголовка. Геттисбергская речь называется так просто потому, что Линкольн не думал над названием. Видимо, какой-то историк решил, ладно, поскольку он был в Геттисберге и выступил там с речью, значит... Но не забывайте, что он был президентом США и мог заполучить любую аудиторию, какую хотел. Пока вы недостаточно известны, чтобы люди приходили, просто услышав ваше имя или ожидая увидеть на сцене человека в каком-нибудь немыслимом костюме, принимайтесь за работу. Чем больше вы приложите усилий, чтобы сделать основные идеи понятными, тем легче станет все остальное, из чего состоит выступление.